Харлан Эллисон. Тварь, что кричала о любви в самом сердце мира. Харлана Эллисона я читал с самого детства, а лично знал его ровно столько же, сколько его жена Сьюзен, хотя, разумеется, далеко не так хорошо. Мы впервые встретились в 1985 году на конвенте в Глазго. И там же Харлан познакомился со своей будущей женой и начал за ней ухаживать. Я тогда взял у него интервью для журнала Space Voyager, в котором работал последние пару лет и который вплоть до этого момента прекрасно себя чувствовал. Номер, в котором должно было выйти мое интервью с Харланом, отправился в печать, и тут внезапно издатели перекрыли журналу кислород, уволили главного редактора, это звали «Тираж из типографии». Я отнес интервью редактору другого журнала. Редактор его купил, а на следующий день уволили его. На этом я пришел к выводу, что писать о Харлане вредно для здоровья, и запихнул интервью в долгий ящик, в котором оно и останется до конца времен. Я больше не хочу брать на себя ответственность за сломанные редакторские карьеры, и смерть журналов. Во всем мире не сыщется другого такого человека, как Харлан. Эту свежую и оригинальную мысль уже высказывали люди куда более мудрые и талантливые, чем я. Так или иначе, это правда, но это совершенно не важно. Время от времени мне приходит в голову, что Харлан эллисон пожизненный участник какого-то колоссального арт-проекта, такого же огромного и рассчитанного на века, как монументы Гудзона Борглума. Примечание. Джон Гудзон Борглум, 1867-1941 годы, американский скульптор и архитектор, создатель монументальных скульптурных композиций. Его главным достижением считается Рашморский мемориал, скульптурные портреты четырех американских президентов, высеченные в скалах горы Рашмор, Южная Дакота, США. Конец примечания. Этот проект под названием харлан Эллисон» собрал в себе все рассказы и легенды о своем теске и всех его врагов и друзей, и все его выступления, и все разнообразные мнения, слухи и сплетни, скандалы и эксклюзивы, круги на воде и откровенные враки. Люди говорят о Харлоне Эллисоне, люди пишут о Харлоне Эллисоне. Некоторые из них с радостью сожгли бы его на костре, если бы им за это ничего не было, А некоторые с радостью склонились бы перед ним, как перед Богом, если бы не знали, что он в ответ заявит нечто такое, от отчего они почувствуют себя совсем маленькими и глупыми. За Харланом Эллисоном тянется целый шлейф историй. Одни из них правдивы, другие нет. Одни делают ему честь, другие совсем не делают чести. Но и это все тоже совершенно неважно. В 10 лет родители заметили, что я шепелявлю, и отправили меня к преподавательнице по технике речи, мисс Уэбстер, которая за следующие 6 лет научила меня многому о театре и публичных выступлениях, а заодно еще на первом году избавила от шепелявости. Наверняка у нее было еще и имя, кроме фамилии. Но я его забыл. Миссу Эпстер была великолепна. Коренастая, седая и демонстративная старая лесбиянка, по крайней мере, таковой ее считали ученики. Она курила черные сигариллы и всюду шествовала с огромной свитой дружелюбных, но бестолковых скотч-терьеров. Еще у нее была огромная грудь, которую она водружала на стол, и так сидела и слушала, как я декламирую домашнее задание. Какие-нибудь скороговорки или отрывки из пьес. Мисс Эпстер, вот уж лет пятнадцать как умерла. Я узнал это от одного из ее бывших учеников, с которым случайно встретился несколько лет назад на вечеринке. Она была одной из тех очень и очень немногих людей, к чьим полезным советам я прислушивался. Нет нужды пояснять, что очень и очень многие, включая, если вдуматься, и Харлона, давали мне полезные и совершенно разумные советы, на которые я не обращал ни малейшего внимания. К чему это я, собственно? Ах да, лет в 14 я преподнес мисс Уэбстер монолог Калибана в исключительно творческой интерпретации. Моя учительница откинулась на спинку кресла, эффектным взмахом руки зажгла сигариллу и промолвила, — Нил, дорогой, полагаю, тебе следует это знать. Слушай внимательно. Если хочешь выпендриваться красиво, сначала научись делать как положено. И я, разнообразие ради, прислушался к доброму совету и услышал, и даже понял. Правила можно нарушать, сколько влезет, но сначала надо выяснить, в чем они заключаются. Можешь быть Пикассо, но сначала научись рисовать. Делай все по-своему, но прежде пойми, как это делают все. Личные отношения с Харлоном Элисоном сложились у меня гораздо раньше, чем я впервые увидел его лицом к лицу. И это... Самое жуткое в профессии писателя. Ты сочиняешь истории, записываешь всякую всячину. И на этом как будто все. Но потом выясняется, что люди это читают, пусть хотя бы для того, чтобы скоротать время в поезде. И твоя писанина влияет на них, трогает душу, преображает, утешает или еще что-нибудь. Но сам ты, как человек, в этом не участвуешь. И такая односторонняя коммуникация с автором – очень странный процесс. Разумеется, мы пишем не ради этого. Но это на самом деле случается. В 11 лет отец дал мне две антологии лучшей в мире фантастики – Карра и Вольфгейма примечание Терри Карф и Дональд Вольфгейм, редакторы английского издательства Ace Books с 1965 по 1971 год, выпускавшие ежегодные антологии научно-фантастических рассказов. Конец примечания. В одной из них я прочитал рассказ «У меня нет рта». А я должен кричать. И так открыл для себя Харлана. Следующие несколько лет я скупал все его книги, какие только удавалось найти. Почти все они до сих пор у меня хранятся. В 21 случился худший день в моей жизни, по крайней мере, на тот момент. С тех пор я пережил еще два, на редкость пакостных дня, но тот самый первый был хуже. В довершении всех моих бед в аэропорту не нашлось ничего почитать, кроме «Дня в дребезги», и я купил этот сборник и читал в самолете, пока летел через Атлантику. Хотите знать, так ли уж плох был этот день? Судите сами. Когда самолет спокойно приземлился в Хитроу, я даже слегка расстроился, что обошлось без катастрофы. Тем не менее, в самолете я читал день в дребезги, сборник по большей части обалденных и неизменно снабженных предисловиями рассказов об отношениях между писателем и книгами. Харлан объяснил мне, что значит попусту терять время в рассказе «Когда часов я наблюдаю бег». Я подумал, черт побери, а ведь я мог бы стать писателем. Тратить на личное страдание больше 12 минут — «Это уже распущенность», — сказал он мне. И меня это вывело из ступора куда эффективнее любых возможных средств. Добравшись до дому, я собрал всю свою боль и страх, и горе, и всю свою веру в то, что я и вправду так его и раз так могу стать писателем, и начал писать. И до сих пор так и не остановился. В общем, день в дребезге в какой-то мере сделал меня тем, «Кто я есть сейчас?» «Слышишь, Харлан Эллисон это все ты виноват. Но и это, опять-таки, тоже совершенно не важно». Итак, к делу. «Тварь, что кричала о любви в самом сердце мира». «Сборник рассказов. Прошу любить и жаловать». Я читал этот сборник в мягком издании 1979 года. Пан, Великобритания. Блада они изобразили на обложке, как фиолетовое нечто, смахивающее скорее на кота. А Вик выглядит на сорок с гаком и, кажется, скачет на одной ножке. Примечание. Мальчик Вик и его пес Блад. Персонажи рассказа Элисона «Парень с собакой». Конец примечания. Впрочем, почти на всех британских обложках Харлана красуются космические корабли, так что грех жаловаться. А на задней стороне обложки, со слов кого-то из Нью-Йоркера, Харлана величают верховным правозвестником новой волны в научной фантастике. Пожалуй, тут не помешает дать определение, в основном для тех, кто родился после 1970-го, «Новая волна» — специальный термин, почти такой же бесполезный, каким 15 лет спустя станет киберпанк, но в свое время обозначивший всю разношерстную компанию писателей, которые вращались, периодически сходя с орбиты, во второй половине 60-х вокруг журнала «Новые миры» эпохи Муркока и первой антологии «Опасное видение», составленной автором вот этого самого сборника. Если хотите узнать об этом больше, возьмите энциклопедию научной фантастики Клюта и Николса и прочитайте статью «Новая волна». Возможно, Харланов прям был провозвестником «Новой волны», но, пожалуй, главное, о чем он возвестил прямо в предисловии к этому сборнику, это то, что никакой «Новой волны» на самом деле не было, была лишь горстка писателей, и некоторые из них пытались раздвинуть границы общепринятого. Сам я в свое время даже не заметил новую волну, как какое-то особое явление. Все это было просто чтиво, хорошее чтиво, хотя местами доходившее до грани ума непостижимого. Я читал эти книги точно так же, как и всю остальную фантастику для взрослых, как окна в мир, который я еще не вполне понимал. Над спинрадовским жуком Джеком Барроном я много смеялся, а лекарство от рака Муркока нашел необыкновенно захватывающим и любопытным. Баллард был чужим и странным. Читаешь его и словно слушаешь местную трансляцию в аэропорту где-то на краю света. «Диленни» показывал мне, как прекрасны могут быть слова, Железный творил новые мифы, и если все они были новой волной, то можно сказать, что новая волна мне нравилась, хотя в те времена мне нравились почти все. В этом твоя беда. Гейман недавно сказал мне Харлан, когда я стал на него ворчать за слова о том, что кое-кого, кто мне тоже нравился, следовало бы хорошенько сбрызнуть освященным вином и принести в жертву. Тебе нравятся все. И это в целом правда. Но я немного отвлекся. Литература — дитя своего времени. Времена меняются, и наше восприятие литературы меняется вместе с ними». Вспомните главку о Рейгане из Санта-Клауса против Паука. Вспомните последнюю улыбку Рейгана. Он улыбался, как человек, вновь обретший детскую невинность. Харлан и не подозревал, насколько пугающей покажется через некоторое время его зарисовка о губернаторе Калифорнии, расчесывающим перед зеркалом свой хохолок. но промелькнет еще несколько лет и Рейкон со своей улыбкой уйдет в прошлое, утратит былую важность и превратится в очередное имя со страниц истории. Я и сам едва не опоздал родиться. Еще чуть-чуть, я бы не смог понять, что смешного в финальной шутке о Спиро Агню. Канет во мрак забвения, точь в -точь, как все то, что составляло новую волну. В одной или двух своих книгах Джеймс Брэнч-Кейбл делал сноски на знаменитости своего времени, что критики трактовали и, отчасти, возможно не зря, как иронический комментарий. В самом деле, кто в наши дни станет заморачиваться сносками, допустим, на Джона Гришама? Примечание. Автор юридических триллеров, популярных в начале 90-х годов, конец примечания. Или Джона Мейджера. Джон Мейджер, член британского парламента от консервативной партии, сменил Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра Великобритании в 1991 году. Или Говарда Стерна. Примечание. Точно не знаю, кто это. По-моему, кто-то на радио. Конец примечания. Однако иронические сноски Кейбела сейчас превратились в полезную информацию. Время идет. Мы забываем. Бестселлером 1925 года был, по словам Стива Бруста, нехай эколот Гамильтона Гипса. Чего-чего? Кого-кого? И все же Санта-Клаус по-прежнему читается и будет читаться до тех пор, пока существуют малобюджетные шпионские фильмы, над которыми хочется посмеяться, и пока в мире не воцарится справедливость. То же самое можно сказать и об остальных рассказах, собранных в этом сборнике. Они не утратили своего значения. Устарело, кажется, только предисловие, в котором Харлан пускает слюни по Джимми Хендриксу и упоминает Пирса Энтони как певца контркультуры. Но черт возьми! Предисловия все равно никто не читает. Ну что же, признайтесь, вы ведь и это не читаете, да? Подобно Спиро Агню, Гамильтону Гипсу и Говарду Стерну, все байки и шутки о Харлане живой легенде, в большинстве своем худо-бедно похожие на правду, а заодно и о Гудзане Борглуме, кстати, надо было сделать сноску и на Гудзена, который... Высек президентские лики в скалах Рашмора. Канут в лету. Но книги останутся. Истории будут жить. Если хочешь выпендриваться красиво, звучит у меня в голове бесстрастный, идеально эффектный голос мисс Уэпстер. Вот уже 15 лет как покойный. Сначала научись делать как положено. Сначала выучи правила если хочешь их нарушать. Научись рисовать, как все, и тогда сможешь рисовать по-своему. Научись сочинять истории, и тогда сможешь показать людям давно знакомые вещи под таким углом, под каким они их еще никогда не видели. Собственно, все рассказы в этой книге об этом. Одни из них совершенно блестящие. Они сверкают, переливаются и сияют, крутятся и воют, как сирены. Другие нет, но в каждом можно заметить, как Харлан экспериментирует, испытывает новые подходы, новые голоса. Те подходы и голоса, которые он впоследствии отточит до совершенства и уже со спокойной уверенностью использует и в рассказах «Птицы смерти», исследуя мифы, в которые мы верим в наши дни, и в дне вдребезги, беспощадно разбирая по косточкам людоедские отношения между писателем и книгой, и в горьких элегиях сердитого леденца. Он отлично знал правила, и ему хватало смелости их нарушать. Писать предисловие к Харлану — дело странное и страшное. С обложек старых потрепанных Захватанных и драгоценных бумажных сокровищ на меня смотрит Харлан то с трубкой в зубах, то за пишущей машинкой. И я не перестаю гадать, каким интересно он был в молодости. Ну нет. Мне хватит ума смолчать о том, что Харлан, самый молодой из всех моих знакомых, живущих под девизом, мне никогда не стукнет 60. Это прозвучало бы как покровительство или с нехорошим намеком на удивление, что пороху в пороховницах у него все еще хватает на все, и плитки Маджонги он не путает, но он и в самом деле воспринимает мир так свежо, как иным двадцатилетним и не снилось, а своей ураганной энергией иногда напоминает мне Холли, мою дочку, которая сейчас восемь или какую-нибудь дьявольскую взрыв-машинку с каннибальским чувством юмора. И более того, у него до сих пор сохранилось убеждение и отвага, чтобы их отстаивать. А потом до меня доходит, в какую я угодил компанию, и я иду перечитывать предисловие Стивена Кинга к блужданиям средь кошмаров, и вижу... У Стива те же самые мысли, которые я с таким трудом пытаюсь тут сформулировать. Дело вовсе не в личности писателя, не в байках о Харлоне, и даже не в самом Харлоне, как человеке. Дело не в том, как приятно мне было вручать Харлану всемирную премию фэнтези за заслуги перед жанром и созерцать ошарашенные лица высоких гостей, с которыми они внимали его смиренной и учтивой благодарственной речи, Я бессовестно вру. Не было в ней ничего смиренного, ни даже учтивого. Зато было ужасно смешно. И все действительно офигели. Так вот, все дело не в этом, а в том, что Харлан сотворил целую полку книг, целую гору историй, и в каждую из них вложился по полной. И вот это, наконец-то, важно по-настоящему. Это и есть самое главное. Мало того, харланд продолжает писать. Замечательно, страстно и свирепо. Советую вам обратить внимание на его рассказ под названием «Человек, который доставил Христофора Колумба на берег», вошедший в сборник лучших американских рассказов 1993 года и ничуть не менее экспериментальный, чем самые дикие взбрыки новой волны, но при этом просто блестящие. харланд знает, как положено и выпендривается красиво и с большим удовольствием. Итак, перед вами 12 историй. Поверьте мне на слово, это такие истории, которые не забываются. Но тем из вас, кто собирается прочесть их впервые, я хочу сказать. Приготовьтесь забыть о том, как положено. Вас ждет путешествие в неизведанные края с более чем опытным проводником. Я вам завидую. Это мое предисловие к сборнику Харлана Эллисона «Тварь, что кричала о любви в самом сердце мира». Боррендерленс Пресс, 1994 год. Бьют барабаны для Харлана Эллисона. Харлан Эллисон, сэр, Господь вас благослови. Но как же не помнить Харлана Эллисона? Да ежели б не Харлан Эллисон я бы ни в жизнь этим всем заниматься не стал. Харлана Элисона я впервые повстречал в Париже, году этак в 1927 -м. Нас Гертруда Стайн познакомила на одной из ейных вечеринок. «Вы, мальчики, явно поладите», — сказала она. «Харлан — писатель. Не из великих вроде меня». Но я слышала, он тоже придумывает всякие истории. Харлан тогда поглядел ей прямо в глаза, да и выложил все, что думает про ее писанину. Это заняло у него минут пятнадцать, и он ни разу не повторился. Когда он закончил, вся комната прям-таки разразилась аплодисментами. Герти велела Алисе Би Токлас высвырнуть нас вон, под дождь. Ну и побрели мы с ним по городу Парижу. При себе у нас только и было, что пара мокрых багетов да полбутылки невразумительного бордо. И где ж те прошлогодние снега? осведомился я у Харлана. Он вытащил из внутреннего кармана карту и показал, где. Вот уж ни за что бы не подумал, что они кончат там, заметил я. И никто бы не подумал поддакнул он. Харланд знал кучу таких штук. Он был храбрее льва, мудрее филина и вдобавок научил меня фокусу с тремя картами. «Енто», — сказал он, — «безотказный способ добычи денег на тот случай, если от меня вдруг отвернется удача». В следующий раз мы с ним свиделись в Лондоне в 1932 -м. Я тогда подвязался в мюзик-холле. Они тогда все еще были хоть куда, хотя уже и не те, что раньше. У меня был номер с чтением мыслей, скромный такой. Я был не то чтобы совсем новичок. За новичка у нас сходил сеньор Лун со своим невероятным волнистым попугайчиком. Но тоже где-то в конце программки. Но это было ровно до тех пор, пока не явился Харлан. Он нашел меня в Хакни Эмпайр, где я тщательно пытался проинтуичить серийный номер на десятишиллинговой банкноте одного крестоносца трезвости. Примечание. Хакни Эмпайр, лондонский мюзик-холл, ныне театр, построенный в 1901 году. Конец примечания. — Забей енто твой металлистский бред и держись меня, малыш, — заявил мне он. — У тебя клешни барабанщика а я тот, кому как раз нужен барабанщик. Вместе мы двинем по миру и непременно добьемся успеха. И мы правда двинули. В Гул и Поджес, и Вакрингтон, и в Борнмут, и в Истборн двинули, и в Саутси, и в Пензенс, и в Торки. Мы с ним занимались литературой. Этакое театрализованное повествование на набережной, на потеху лижущим свои мороженки толпом. Их мы благополучно сманивали и у клоунов в штанах мешком, и у девочек с канканом, и у фальшивых негров с песнями, и у фотографов с обезьянками тоже сманивали. Мы были хит сезона, куда бы ни заявились. Я колотил в барабан, чтобы собрать побольше народу, а Харлан влезал повыше и рассказывал одну из своих историй. У него была одна пропарня, который звался «Паладином утраченного часа», и другая пропарня, который привез Кристофера Колумба на веслах на берег. Потом я шел по кругу со шляпой, или просто собирал деньги с рук, о оглоушенных зевак, которые так и торчали, там рты пораскрывав, когда Харлан заканчивал, пока ему на смену не подваливал чувак с Панчем и Джуди. Тут уж они в смятении избегали к киоску со всякими морскими гадами. Так вот, как-то раз в Блэкпуле за рыбой с картошкой Харлан поделился со мной своими планами. — Поеду-ка я, — говорит, — в Америку. Вот где меня оценят. — Но Харлан, — возражаю, значит, я, — у нас же тут шикарная карьера. Все пляжи наши. ен этот твой новый драматический монолог, про паренька, у которого не было рта. А кричать все равно надо. Нам же за него почти тридцать шиллингов в шляпу навалили. Америка! Гнул свое Харлан. Вот оно где будущее, Нил. Тогда тебе придется кого-нибудь еще себе найти. Американские набережные окучивать, сказал я ему в сердцах. «Я тут остаюсь. Что такого есть в Америке, чего ты по-любому не найдешь в том же Скэгнессе, или в Маргайте, или в Брайтоне? Они ж там все на бегу в Америке, все куда-то торопятся. Они ж даже постоять спокойно не могут, чтобы твои истории послушать. Вот хотя бы ту про парня в тюрьме, который мысли читал. Тебе ж почти целых два часа надобно, чтобы ее рассказывать». «Так в том-то...» твердил Харлан, «и простота моего плана. Чем по городам и весям шляться, я стану свои истории записывать, чтобы люди их, значит, читали. И буду читать. По всей Америке буду. Сначала по Америке, а потом и по всему миру». На мне, видать, сомнения сильно отражались, потому что он цапнул у меня с тарелки видавшую виду сосиску в тесте и ею нарисовал, значит, на столе карту Америки с такими маленькими стрелочками, из нее выходящими. Все это томатным кетчупом». «И к тому же?» — вопросил он меня истово. «Где еще, кроме Америки, мне найти настоящую любовь?» «В Глазго?» — храбро предложил я. янто потому, что я как-то провалился с чтением мыслей в Глазго Эмпайр. Но он меня уже решительно не слушал. Сосиску мою в тесте он сожрал, и мы вышли обратно на улицу Блэкпула. Добравшись до набережной, я стал колотить в свой барабанчик, пока не собрал небольшую толпень, и Харлан принялся втирать им историю про цельную неделю из жизни одного парня, который по ошибке позвонил к себе домой, а он себе возьми да и ответь. Под конец рассказа в шляпе побрякивало почти что 50 шиллингов. Мы поделили прибыль, и Харлан вскочил в ближайший поезд до Ливерпуля, где думал отработать проезд на пароходе, рассказывая пассажирам свои истории. Была у него одна про мальчика и собаку. Он полагал, она особенно хорошо пойдет. Слыхал он, вполне себе ничего устроился там, в новом свете. Ну, за его здоровье. Я ведь и сам, бывает, подвязаясь на ентой самой литературной ниве. Так что частенько, добрым словом, поминая всякое, чему у Харлана Эллисона в свое время научился, я и сейчас всем ентим пользуюсь. Вот сами глядите. Всего три карты. Кругом, кругом, кругом, кругом ходят, а где встанут, не в домек. Как у вас там сегодня с удачей, ась? Угадаете, где дама? Я написал это. Для программки читательского конвента в 1999 году полагаться на упомянутые здесь факты я бы вам не советовал».